Раздел 4. Правила эффективного и безопасного использования нейросетей детьми. В введении мы уже говорили об использовании нейросетей детьми. Несмотря на то, что большинство промптов этой аудиокниги предназначены для родителей, я посчитал важным рассказать об осознанной и безопасной работе с нейросетями для ребенка. Разумеется, каждый родитель сам решит, как и в каком объеме его дети будут пользоваться ИИ-сервисами. Я же хочу предложить свод правил, которые помогут семье избежать различных рисков, связанных с нейросетями. Я долго работал над ними и постарался учесть все острые углы нейросетей. Галлюцинации, конфиденциальность, неконтролируемое использование, доступ к вредоносной информации. Кроме того, включил в свод... Ряд правил, благодаря которым ребенок не только не перестанет думать самостоятельно, а, напротив, будет анализировать ответы нейросети, находить к ней собственный подход, учиться у нее структурному мышлению и интересным ходам в рассуждениях. Кто-то скажет, что ребенок может обмануть родителей, попытаться обойти правила. Может. Но, во-первых, если правила четко и понятно сформулированы, родители обсудили их с ребенком, вероятность обмана будет намного меньше, чем в случае полного отсутствия таких правил. Во-вторых, это еще и вопрос правильной организации контроля за гаджетами ребенка, его онлайн-активностью и доступа родителей к его аккаунтам. На эту тему, кстати, есть отдельное правило. В-третьих, сам по себе факт, что родители не просто строго сказали «нельзя», а с уважением и деликатностью отнеслись к его личным границам, предложили разумные и бережные правила, провели диалог на равных, объяснили суть и важность каждого пункта, будет мотивация для ребенка вести себя как взрослому и принять игру по правилам. Давайте не будем недооценивать наших детей и их способности к пониманию родителей и сотрудничеству с ними. Правила использования нейросетей для ребенка. Правило первое. Сначала подумай сам. Затем спроси у нейросети. Прежде чем задавать вопрос нейросети, попробуй ответить на него самостоятельно. И подумай, какую информацию дать нейросети, чтобы она смогла дать точный результат. Обращайся к нейросети уже с готовыми идеями и вводной информацией. Например, если ты хочешь, чтобы нейросеть предложила тебе идею для подарка однокласснику, сначала самостоятельно подумай, что он любит, чем увлекается, Рассказывал ли он тебе, о чем мечтает? Придумай две-три идеи подарков, а затем дай нейросети, например, такой запрос. Промпт. Я хочу подарить своему другу Сергею подарок на день рождения. Ему 10 лет. Он коллекционирует модели самолетов, любит смотреть фильмы про разведчиков и шпионов, занимается баскетболом. Пока я придумал две идеи. Конструктор истребителя или настольный баскетбол. Как думаешь, какие другие подарки ему понравятся? Пояснение для родителей. Ребенок будет учиться мыслить, а не перекладывать ответственность за решение на ИИ. Также он поймет, как эффективнее ставит запросы нейросети. Правило второе. Нейросеть предлагает, а решаешь ты. Каждый результат – это лишь гипотеза нейросети, ее предложение, как эта задача может быть решена и только от тебя зависит, примешь ли ты ее к исполнению, дашь нейросети задачу подумать еще, либо предпочтешь собственное решение. Пояснение для родителей. Ребенок будет воспринимать нейросеть как помощника и партнера по размышлениям, а не как волшебную таблетку на все случаи жизни. Правило третье. Помни, что нейросети могут ошибаться. Существует специальное понятие галлюцинации нейросетей непреднамеренные ошибки, которые могут встречаться в ее ответах. Чем больше развиваются нейросети, тем меньше становится таких галлюцинаций, однако полностью их исключить невозможно. Поэтому старайся проверять ответы на наиболее важные вопросы у родителей, в книгах, либо через поиск в интернете. Пояснение для родителей. Это правило поможет формированию у ребенка критического мышления и снизит вероятность использования недостоверной информации. Правило четвертое. Следи за ходом рассуждений нейросети. После каждого ответа нейросети проанализируй, почему она предложила именно такой ответ, как она пришла к итоговому выводу. Можешь даже спросить об этом ее саму с помощью промта. В чем логика твоих рассуждений? Опиши техники и подходы, которые ты использовала. Запоминай самые интересные ходы и в следующий раз попробуй использовать их самостоятельно. Пояснение для родителей. Каждая генерация превратится в мастер-класс по структурному мышлению. Ребенок узнает о различных креативных и ментальных техниках, укрепит логичность собственных суждений. Правило пятое. Никогда не пиши в нейросети личные данные. Не указывай в нейросети свои фамилию и имя, данные и фотодокументов, адрес, номер телефона, номер школы и класс. Существует небольшой, но вполне реальный риск, что эту информацию может увидеть кто-то еще. Пояснение для родителей. Это правило, с одной стороны, снизит риски, связанные с утечкой информации, с другой научит ребенка осторожно относиться к личным данным, даже вне контекста нейросетей. Правило шестое. Выполняй домашнее задание самостоятельно. Нейросеть не должна выполнять за тебя домашнее задание, писать сочинения, решать задачи, примеры и уравнения. Если ты столкнулся с проблемой при выполнении домашнего задания, обратись к родителям. Возможно, вы вместе запросите у нейросети подсказку но не решение целиком. Пояснение для родителей. Соблюдая это правило, ребенок будет учиться самостоятельно и использовать нейросеть для помощи в понимании сложных тем. Правило седьмое. Не используй нейросеть для получения подсказок в школе, во время уроков, на контрольных и экзаменах. Используя подсказку нейросети, ты поступаешь нечестно. Задача вопроса учителя, а также любых проверочных работ, оценить, насколько хорошо ты усвоил материал, как ты умеешь формулировать свои мысли, как сможешь применять полученные знания в жизни, а не то, как ты умеешь пользоваться нейросетью. Пояснение для родителей. Данное правило поможет приучить ребенка к честности и самостоятельности, а также научит его ценить полученные знания. Правило восьмое. Не используй нейросеть для поиска вредоносной и агрессивной информации. Никогда не проси нейросеть рассказывать про опасные и вредные темы. Не используй нейросеть для того, чтобы обидеть или оскорбить окружающих. Пояснение для родителей. Это правило формирует для ребенка безопасное пространство, уберегает его от негативных сценариев. Я намеренно не включил в данное правило примеры такой информации – оружие, запрещенные вещества, придумывание кличек и агрессивных розыгрышей, чтобы не натолкнуть ребенка на соответствующие мысли. Правило девятое. Формируй запросы грамотно и вежливо. Нейросеть – твой собеседник и партнер по размышлениям. И как и к любому собеседнику, к ней нужно обращаться вежливо и уважительно. Не используй выражений вроде «не тупи», «давай быстрее» или «что за ерунда», Конечно, нейросеть — это не человек, а значит, не может обидеться. Однако уважающий себя человек всегда общается вежливо, вне зависимости от того, говорит ли он с живым человеком или с цифровым сервисом. Пояснение для родителей. Это правило сформирует у ребенка привычку к уважительному общению и отношение к нейросети как к собеседнику. Правило десятое. Используй нейросеть только, когда у тебя есть конкретная задача. Бесцельная болтовня с нейросетью, либо запрос бесполезной информации – это пустая трата времени. Нейросеть – твой помощник, поэтому давай договоримся, что ее задача – помогать тебе экономить время, а не поглощать его. Помни, нейросеть не должна мешать учебе и делам. Пояснение для родителей. Это правило дает ребенку понимание ценности его времени и фокусирует на целевом использовании нейросети. Правило 11 У родителей должен быть доступ к твоему аккаунту в нейросетях. Родители не будут злоупотреблять твоим доверием и постоянно тебя контролировать. Они уважают твое личное пространство и хотят лишь время от времени удостовериться, что ты соблюдаешь общий кодекс правил. Пояснение для родителей. Правила формирует прозрачность и доверие, выстраивая честное и ответственное взаимодействие родителей и ребенка. Правило 12. Если решишь использовать новый сервис, расскажи об этом родителям. Родители не ограничивают твое желание следовать новые И-ИИ-сервисы. Однако перед тем, как зарегистрироваться, поделись с ними названием и тем, для чего ты планируешь его использовать. Дело в том, что ежедневно появляются сотни новых ИИ-сервисов, и какие-то из них могут быть вредны, а другие просто бесполезны. Посоветуйся с родителями, и вместе вы решите, стоит ли использовать этот сервис, или у него есть альтернативы лучше и безопаснее. Пояснение для родителей. Данное правило предостерегает ребенка от использования вредоносных сервисов. Правило 13. Не давай посторонним людям доступ к своему аккаунту в нейросети. Если кто-то попросит тебя показать свой аккаунт или доступ, логин и пароль, вежливо откажи. Из твоих вопросов и ответов в нейросети можно узнать о тебе очень многое, и не нужно, чтобы эта информация стала известна кому-то, кроме тебя и членов семьи. Пояснение для родителей. Правило предотвратит использование информации о ребенке злоумышленниками и научит его осторожному отношению к личному пространству. Правило 14. Если друг попросит тебя решить его задачу в твоем аккаунте, вежливо откажи. Дело в том, что нейросеть обучается на твоих вопросах, формирует портрет тебя как личности, твоих задач, уровня знаний, интересов. Это нужно, чтобы в дальнейшем давать тебе максимально подходящие результаты. Если же твой аккаунт превратится в проходной двор, то нейросеть запутается и начнет давать некорректные ответы. Помни, это твое пространство, и оно должно быть настроено именно под тебя. Пояснение для родителей. Это правило даст ребенку понимание сакральности личного пространства и поможет поддерживать высокое качество генерации нейросети. Правило 15. Спать важнее, чем чатиться с нейросетью. Не используй нейросети, и гаджеты вообще после 21 часа. Это может сильно нарушить твой режим и помешать тебе отдохнуть ночью. Пояснение для родителей. Данное правило предотвратит проблемы с режимом и, как следствие, здоровьем из-за постоянного использования гаджетов. Правило шестнадцатое. Пожалуйста, никогда нас не обманывай. Если ты считаешь, что какое-то из правил несправедливо, скажи об этом, и мы вместе его обсудим. Если нет, будем считать, что все правила приняты, и ты не будешь пытаться их обойти, потому что мы семья и должны быть друг с другом честны. Пояснение для родителей. Этот пункт закрепляет важность свода, и после его принятия он считается правилами по умолчанию. Вы можете дополнить эти правила своими, скорректировать по своему усмотрению, либо принять их без изменений. Важно! Для того, чтобы правила, любые, работали, их нужно обсудить и объяснить их важность. Выделите время для разговора и проведите его без давления и угроз наказаниями, а доверительно, как со взрослым человеком, мнение которого вы уважаете и которому всецело доверяете. Ну, вот, собственно, то, что я хотел сказать в качестве напутствия к книге. Прежде чем мы перейдем к промтам, хочу озвучить важный дисклеймер. Важно! В случае с задачами, связанными со здоровьем, физическим и ментальным, результат работы нейросетей носит рекомендательный характер и не заменяет консультации профильного медицинского специалиста. А теперь промты!